Глава девятая. Что касалось остального. Ксюша взяла в руки другую тетрадь. А, ну так все отлично, просто замечательно. Это оказался ежедневник ученого. Ксана в этом мире занималась ровно тем, чем Ксения в своем, условно говоря, работала помощником руководителя, планировала его распорядок дня, назначала встречи, сопровождала в поездках, изучала договоры перед подписанием. К слову сказать, у Салемана было немало заказов на модернизацию различных устаревших агрегатов, а также изготовление и установку наиболее удачных, удобных в быту изобретений. Скорее всего, именно этот доход позволял семье существовать довольно неплохо. Вот только то, что делалось Салеманом ради хлеба насущного, кажется, доставляло учёному гораздо меньше радости, чем его творческие эксперименты с электричеством. Так, 18 мая восемьсот какого? восемьдесят -го года. Ксения вроде и была настроена на что-либо подобное, и всё равно каждый новый факт из -за её теперешней действительности приходилось осознанно принимать. Название городов, мироустройство, норма поведения, время. Да все. И что у нас 18 мая, то есть через неделю, а предстоит нам поездка в соседнее поместье с целью возведения гидравлического на лопастного чего? Ксюша, не столько по техническим формулировкам, сколько по какому-то наитию. «Догадалась, что речь идет о мини-гидроэлектростанции. Точно!» «Они же, копируя панику Салемона, как раз упоминала что-то про генератор, который требовалось срочно отключить». Ее как раз уже основательно озадачивал тот факт, что в доме имелась масса электрических приборов, как и то, что это самое электричество в хозяйстве расходовали без меры. Во всяком случае, ночник в ее комнате горел постоянно. Теперь все стало понемногу проясняться. У них должно быть имелась такая собственная станция, и работала она исправно. Ксения решила, что достаточно ей сидеть затворницей в спальне, выбрала из гардероба симпатичную белую рубашку с длинной свободной юбкой на широком вообразном поясе и отважилась на разведочную вылазку. Самочувствие действительно было уже вполне себе сносным. Дом оказался довольно большим, трехэтажным. Первые два этажа жилые, верхний занимала... Научно-исследовательская кухня Салемона, спальня Ксании и еще несколько таких же на втором, внизу хозяйственные помещения, столовая и комнаты персонала, живущего в доме постоянно. Как впоследствии стало понятно, таких было совсем немного. В основном имении обслуживали приходящие работники». «Почему вы не пользуетесь посудомойкой?» Спустившись по черной лестнице, и выруливая из технического коридора, Ксения услышала, как отец распекает кого-то в своей мягко укоризненной манере. Оказалось, что кухарку. «Вы уж меня, хозяин, извините, но ваше, с позволения сказать, адская машина трясется так, что колотит посуды больше, чем намывает» пряча взгляд, отбивалась кореглазая толстушка в глухом поварском чепчике и просторном фартуке во всю фигуру. «Да? Ну, может быть, она, кажется, полезна для очистки чугунков?» не сдавался Салемон. «Позволю себе согласиться с Моникой и предположу, что чугунки при таких прыжках и сотрясении агрегата расколотят уже саму машину», — вступилась за кухарку Эмма. Она тоже присутствовала при этом маленьком семейном разборе полетов Тут все заметили появление девушки. «Ксана, детка, ты уже поднялась?» Салемон мгновенно забыл про обсуждаемые вопросы и направился к дочери. «Госпожа ксана вы не торопите события?» Эмма тоже обеспокоенно повернулась в сторону Ксю. «Дорогие мои, уверяю вас, я в полном порядке. Микстура доктора буквально творит чудеса. Ксения примирительно выставила ладони вперед, надеясь, что ее убедительности будет достаточно, чтобы Эмма не упекла подопечную обратно в комнату. Более того, я настолько основательно отлежала э, косточки, что просто, как это, нестерпимо нуждаюсь в движении на свежем воздухе. Добавила она и бочком бочком старательно изображая, что вовсе и не торопится, посеменила к выходу. Хорошо, госпожа Ксана. Только не слишком долго, наблюдая неуклюжие ксюшины маневры, немного растерянно пробормотала Эмма: "Прошу вас, не заставляйте нас волноваться, и надеюсь, вы не станете использовать ваш велосипед хотя бы сегодня". Донеслось до Ксении уже на улице. Уф, Хорошо-то как. Велосипед Вырвавшись на волю, полной грудью вдыхая тёплый, насыщенный ароматами сада воздух, запоздала озадачилась девушка. Так вот, оказывается, для чего в гардеробе имеются штанишки? «Госпожа Ксания, куда же вы бешали?» Вслед за ней на крыльцо выскочила Анни с большим пушистым платком в руках. «Тепло, конечно, и все же только ведь с постели поднялись». Ксю с удовольствием приняла уютную вещь у душеньки. В одной рубашонке действительно могло оказаться прохладно, и отправилась на разведку по имению. Двое дюжих мужичков, колотивших просторное деревянное строение, вежливо склонив головы, поприветствовали ее пару минут, порассуждав о том, чем бы это могло оказаться, Ксения предположила, что сюда, пожалуй, будет перебазирована хозяйская лаборатория, еще раз с наслаждением потянула носом волшебные запахи буйной весны и потопала дальше. Собственно... Имением этот участок с небольшим огородом, немногочисленными уличными постройками и крошечным садом можно было назвать серьезной натяжкой. Наверное, по крайней мере, Ксюше понятие имения представлялось чем-то более эпичным. Зато прогулочная экскурсия к достаточно бурному ручью, стекавшему к реке, пробегавший практически за воротами, все окончательно расставило на свои места. Да, у них имелось собственное электричество, за которое никому не нужно было платить. Более того, позднее, снова углубившись в семейный архив, Ксения выяснила, что несколько ближайших соседей приплачивали самому Салимону за то, что он понемножку делился с ними электроэнергией от второй станции установленный уже на реке. Жизнь в доме по большей мере протекала тихо и мирно. Если и возникали разногласия, так это исключительно на почве отцовских экспериментальных придумок, в том смысле, что он все время что-то сочинял, а окружающие, к его большому огорчению, не слишком стремились применять сии неведомые штуки на практике. Да и то сказать и мягко при этом выразиться, не все шедевры научно-технического гения Салимона выходили удачными. Особенно Ксюшу развеселил пылесос, который с чудовищным воем сказочного чуда юды не столько сметал скопившийся ссор, сколько яростно расшвыривал его по углам. Надо будет шепнуть отцу, что к этой зловещей бандуре с щетками на колесиках желательно добавить какое-нибудь всасывающее приспособление, отмечала Ксю, все больше и больше погружаясь в размеренность своего нового существования. А еще в доме имелся настоящий лифт для спуска и подъема из подвала разнообразных вещей съестных припасов, временно ненужных предметов, а также туда в тихушку, чтобы не расстраивать хозяина, помещали плоды его провальных изобретений. Таких там скопился уже целый склад, и Ксю решила, что обязательно выберет время и основательно там пороется. То, что какие-то вещи были оставлены за недоработанностью, вовсе не означало, что Салемон не гениальный механик. Просто ему быстро надоедало работать над одним и тем же. На смену очередной идеи приходило следующее. Все забрасывалось, как есть, и начиналось новое. Тем не менее, имелись у Салемана достаточно основательные, продуманные и отработанные технологии, которые с успехом приносили доход. В общем, механика его кормила, а электричество манило. Буквально гипнотически как манит пропащего морехода сладкий, но гибельный зов сирены. Да, что касалось Эммы...